Вы не можете стать игроком, не научившись считать карты. Теперь, вероятно, мы лучше сможем понять слова маршала королевских ВВС Сэра Виктора Гедалла: Астральный мир иллюзий, кишащий склонными к мистификациям духами, хорошо известен своими разнообразнейшими действиями, направленными на то, чтобы ошеломить человеком Эти склонные к мистификациям духи несут ответственность почти за все появления и действия НЛО. Тарелки не прилетают с какой-то далекой планеты и не являются представителями некой таинственной цивилизации типа Бака Реджера. Они наши непосредственные соседи, часть другого пространственно-временного континуума, где жизнь, материал и энергия радикально отличаются от наших. Древние знали и признавали этот факт. Первоначальные оригинальные тексты Библии содержали слово «шол», что означает «невидимый мир». Каким-то образом переводчики превратили это слово в hell, дав ему при этом совершенно другое толкование. Примечание «хэл» — английское «ад» — примечание редакции. После более чем десятилетнего исследования феномена НЛО, инженер Брайн Рифф в 1965 году сделал следующее заявление мы начинаем осознавать, что корабли с других планет не являются в действительности таким важным событием, каким мы его считали. Они просто демонстрация чего-то неизмеримо более величественного, желающего пробуждения человечества и приобретения им новых обширнейших знаний. Риву понадобилось много лет, чтобы прийти к этому выводу, Однако задолго до него такое же заключение вынесли участники одного из совещаний в Вашингтоне. В январе 1953 года Центральное разведывательное управление собрало группу ведущих ученых, чтобы обсудить с ними все те свидетельства о существовании НЛО, которые были добыты капитаном Эдвардом Раппелтом и его подчиненными, в ходе выполнения проекта «Голубая книга военно-воздушных сил». Итоговый доклад этой находящейся под покровительством ЦРУ комиссии 13 лет держался в секрете и был обнародован в прессе только в 1966 году. В докладе известные ученые, многие из которых впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии, заявили, Комиссия отмечает, что силы и средства, затрачиваемые на проверку и объяснение каждого из тысячи сообщений, приходящих ежегодно по различным каналам, неоправданны. Всегда были и будут наблюдения, для расследования которых из-за недостатка данных приходится затрачивать слишком большие усилия и много времени, что отнюдь не гарантирует получение единственно верного объяснения. Все это практически сводит к нулю любую разведывательную ценность, которую могли бы представлять эти наблюдения. Комиссия единодушно считает, что в перегружающем каналы связи огромном потоке низкопробных сообщений о враждебно настроенных объектах, чье появление ожидается где-то в будущем, содержится мало или не содержится вообще данных, представляющих научную ценность. Более того, достаточно опасно поощрять общественный интерес к подобным вопросам. Поскольку заинтересованное в работе комиссии ведомства является военным, то суть проблемы сводится к решению вопроса насколько эти объекты представляют или будут представлять потенциальную угрозу нашей национальной безопасности, тем больше причин прекратить официальный ажиотаж вокруг этой проблемы. Комиссия предложила программу по развенчанию НЛО и той таинственности, которая окружает эту проблему. Подобная программа, говорится в докладе комиссии, должна быть направлена на понижение легковерности публики, последствием чего станет лучшая сопротивляемость нашего общества ловкой враждебной пропаганде. Выполняя программу развенчания наблюдений, ведомство военно-воздушных сил закрыли свои архивы для исследований и журналистов на многие годы, а военнослужащим было запрещено обсуждать что-либо, связанное с НЛО, с гражданскими лицами. Именно это и породила вопль «цензура», который до сих пор раздается из некоторых кругов НЛО-культистов. Феномен, однако, отказался подчиняться распоряжениям Министерства военно-воздушных сил США и, продемонстрировав свою широкомасштабность, доказал, что хоть его и нельзя объяснить, но невозможно и игнорировать. По отношению к общественности, наши ВВС вели себя с потрясающей глупостью. Офицеры ВВС совершали порой невероятные тактические промахи, когда, например, уверяли журналистов, что пилоты авиалиний, видевшие летающие тарелки, были в этот момент пьяны, или что за НЛО были приняты звезды, хотя в районе наблюдений в ту ночь звезды не были видны. Президент Дуайт Айзенхауэр на пресс-конференции в 1954 году сказал журналистам, что летающие тарелки являются галлюцинацией и существуют только в воображении тех, кто их видит. НЛО-энтузиасты мгновенно использовали подобные объяснения для подтверждения собственной версии о существовании официальной цензуры. Сообщения, опубликованные в рамках проекта «Голубая книга», иллюстрируют искреннее безразличие официальных лиц к этому вопросу в 1955 году в специальном рапорте номер 14 проекта Голубая книга, единственном авторитетном статистическом сборнике ВВС, под рубрикой Неизвестные значилось 689 наблюдений. Через 14 лет по утверждению представителей военно-воздушных сил к числу неопознанных было отнесено 701 наблюдение, то есть всего на 12 наблюдений больше по сравнению с 1955 годом. Статистики военно-воздушных сил год за годом бесстыдно занимались откровенным мошенничеством, фабрикуя липовые данные. 17 декабря 1969 года министр военно-воздушных сил Роберт Симмонс объявил о завершении проекта «Голубая книга», после чего досье «Голубой книги» были сокрыты в архивах ВВС на авиабазе «Максуэлл» в Алабаме. Таким образом закончилась эра невероятной безответственности со стороны ВВС и их стойкого противостояния критическим нападкам НЛО-энтузиастов, которые своими безудержными криками в немалой степени способствовали утверждению позиции занятой военно воздушными силами так как феномен частично рефлективен он определенно мог играть на руку тем, кто был убежден в существовании огромного государственного заговора. Таинственные лица появлялись в районах фляпов и предупреждали свидетелей о необходимости сохранять молчание порой прибегая при этом к откровенным угрозам. Некоторые из них были одеты в форму офицеров военно-воздушных сил. Когда отрывки сведений об этом дошли до НЛО-культистов, те еще громче завопили о скрываемой правде. Я лично расследовал множество подобных случаев и, к своему удивлению, обнаружил, что все эти офицеры ВВС выглядели совершенно одинаково, худощавые, с кожей оливкового оттенка, с восточным разрезом глаз и широкими скулами. Одни свидетели считали, что эти «офицеры» в кавычках похожи на итальянцев, другие полагали, что они «бирманцы» или «индусы». Я сообщила о своих результатах в Пентагон, и обнаружил, что к расследованию некоторых из таких случаев привлекалась военная разведка и даже ФБР. В начале 1967 года я опубликовал статью об авиасамозванцах, которая впоследствии была перепечатана в газетах всего мира. Три человека в черном, как правило, небольшого роста, темнокожие, с восточными чертами лица, ездят по домам свидетелей на сверкающем черном кадиллаке, чтобы угрозами заставить их помалкивать обо всем, что они видели. В течение многих лет НЛО-культисты были убеждены, что люди в черном являются агентами ЦРУ или офицерами военно-воздушных сил. Они также твердо уверены в том, что ведутся прослушивание их телефонных разговоров и перлюстрация корреспонденции, высылаемой по почте. Многие письма, где содержится информация об НЛО, исчезают без следа. Недавно окружной прокурор Нью-Йорка Фрэнк Хоген обнаружил, что для постоянного прослушивания одного телефонного аппарата необходимо шесть человек. Это очень дорогое удовольствие. И мы можем со всей серьезностью поставить под сомнение необходимость и оправданность подслушивания телефонных разговоров подростков и старушек, вовлеченных в исследование феномена НЛО. Но если сам феномен по своей природе электромагнитен, он может манипулировать нашей телефонной системой точно так же, как он, похоже, манипулирует системой автомобильного зажигания. В действительности, во всех грехах, в которых культисты годами обвиняли правительственные круги, следовало бы заподозрить сам феномен. Злонамеренные, а порой совершенно абсурдные слухи, поступающие к НЛО-культистам от контактеров, воспринимаются ими как неопровержимые факты. Часть информации, принимаемой ими за достоверную, почерпнута со страниц дешевых журналов, неограничивающих ограничивающих буйный полет своей фантазии. В одной из таких историй рассказывался о репортере, который видел, как правительственные чиновники вели через Белый дом волосатого космонавта. Так была подарена культистам очередная сенсация. Безответственные газетные перлы способствовали падению интереса к феномену НЛО со стороны общественности, Знаменитый рассказ об НЛО, разбившемся на Шпицбергене, был как раз в подобным газетным порождением. Мало того, он неоднократно приводился в печати, как пример сокрытия правды. Естественно, правительство Норвегии не подтвердило достоверности этой истории. Ситуации, породившие взаимные подозрения НЛО-культистов и высшей правительственной администрации, Созданы, по-видимому, не без участия самого феномена. Внутренняя борьба между различными группами, изучающими феномен, уже сама по себе заслуживает особого внимания. Многие культисты живут в состоянии постоянного ужаса. Некоторые не доверяют больше даже собственным родным. Часть из них страдает тяжелым нервным расстройством. Нельзя без иронии относиться к тому, что различные уфологические организации сами скрыли или подвергли цензуре больше сообщений об НЛО, нежели военно-воздушные силы. Когда национальный комитет по расследованию воздушных феноменов получил рапорт от одного из своих членов о наблюдениях Бетти и Барни Хилл в 1961 году, речь шла о неприятных экстраординарных эффектах после наблюдения с супругами человекообразного существа через иллюминатор НЛО, то это сообщение было сокрыто комитетом. Эта история никогда бы не стала достоянием общественности, если бы Джон Фуллер после многих лет независимого исследования феномена случайно не наткнулся на супругов Хилл. Демонологические случаи Вроде тех, что приводились в этой книге, настолько расстраивают и смущают членов уфологических организаций, что они априори относят их к мистификациям, не удостаивая какому бы то ни было расследованию. При этом они нередко публично клеймят свидетелей, обзывая их лжецами, жаждущими известности и эксплуатирующими интерес к проблеме но не вызывает сомнения, что НЛО-культисты сами служат помехой, эффективным исследованием феномена, а их эксцентричность и экзальтированность создают шутовскую атмосферу вокруг этой проблемы и отбивают охоту у квалифицированных специалистов заниматься ею. К началу 1967 года Я пришел к выводу, что свидетельства об инопланетном происхождении феномена являются слишком косвенными, и начал намекать в печати, что мы имеем дело с гораздо более сложной проблемой. К моему удивлению, отказ от инопланетной теории сфокусировал на мне гнев и подозрения НЛО-культистов. По всей стране поползли слухи, что я агент ЦРУ. Позднее эти слухи трансформировались в передаваемые таинственным шепотом рассказы о том, что настоящий Джон Киль был похищен летающей тарелкой и что хитрый андроид, похожий на меня, занял мое место. Кажется невероятным, но многие восприняли подобные россказни с полной серьезностью и впоследствии даже некоторые из моих самых разумных, Корреспондентов признавались, что внимательно сравнивали мою подпись на последних письмах с той, которая была на письмах, полученных ими еще до появления слуха о моем похищении. Но не будем недооценивать искусство наших разведывательных органов. Думаю, они достаточно компетентны, чтобы собрать и обработать те же данные, на основании которых создана эта книга. Мы вполне уверенно можем предположить, что наши разведывательные службы уже много лет идут по собственному пути в расследовании феномена, по возможности стараясь не поднимать лишнего шума, но учитывая все, что добыто по этому вопросу другими. Огромное здание Агентства национальной безопасности на окраине Вашингтона Буквально по самую крышу забита Джеймс-Бондовской электронной аппаратурой. А ежегодный бюджет этой организации превышает даже гигантский бюджет на осуществление нашей космической программы. Я не думаю, что все эти безумные деньги оседают в крысиных норах бюрократического аппарата. А компьютеры и сверхчувствительные приборы собирают только пыль, Выведен на орбиту спутник электронной разведки Элинт, оборудованный столь чувствительной аппаратурой, что она способна точно фиксировать все электромагнитные нарушения на поверхности земли. Имеются и спутники, несущие аппаратуру инфракрасного обнаружения, а также спутники, приспособленные для перехвата любых форм связи. В 1960 году был объявлен проект САЙНТ. Цель его – вывод на орбиту специальных спутников, чьими задачами будут преследование и опознавание неопознанных объектов. С тех пор об этом интересном проекте не поступало больше никакой информации. Даже контактёр Говард Менджер сказал несколько теплых слов в адрес ЦРУ. Оно является вспомогательным отделом, агентство национальной безопасности, в своем выступлении в 1967 году «Наша великая страна окружена джунглями лжи. Не знаю, известно вам это или нет, но существуют специальные люди, которые знают, что делать с теми, кто приходит оттуда к нам со злыми намерениями. Эти люди специально обучены для оказания противодействия пришельцам, Возможно, дают нам единственный шанс уцелеть. Так что, пожалуйста, не надо колкостей в адрес ЦРУ. Весьма вероятно, что небольшой группе ученых и правительству США впервые приоткрылась правда об НЛО во время Второй мировой войны. Имеется любопытное свидетельство, что Гитлер и узкий круг близких ему людей знали об ультрасуществах и пытались связаться с ними. Именно предполагаемое участие в различных диверсиях и убийствах таинственных людей в Черном заставило во время войны обратить внимание на феномен управления стратегических служб, а также другие разведывательные и контрразведывательные органы как в Соединенных Штатах Америки, так и во всех других странах. И уж, по крайней мере, мы точно знаем, сколько беспокойства и в Европе, и на Тихом океане доставляли истребители «фу», как называли НЛО во время войны. Многочисленные случаи, происшедшие в США, вроде исчезновения в 1945 году средь бела дня с одного из аэродромов Флориды шести самолетов, вероятно, стали причиной серьезного секретного расследования. Кстати говоря, причина исчезновения самолетов не объяснена до сегодня И если представители высшего командования английских военно-воздушных сил в лице сэра Виктора Гедалла осведомлены обо всех этих невероятных фактах, то мы можем уверенно заявить, что разведывательные органы Соединенных Штатов еще много лет тому назад должны были столкнуться с этой проблемой, и тщательно заняться ею. И тогда официальная позиция, демонстрирующая полное отсутствие интереса и отрицательное отношение к проблеме существования НЛО, приобретает новый и очень глубокий смысл. Поскольку наши длинноволосые пришельцы с других планет являются наглыми самозванцами, они и не осмеливаются совершить посадку на лужайке перед Белым домом. Если бы таинственная летающая тарелка пронеслась в канун Нового года над переполненной народом площадью Тайм и, сверкая огнями и вращая антеннами, совершила бы посадку, после чего из нее по трапу прямо к телевизионным камерам вышел бы некто в скафандре космонавта, то, вероятно, его тут же бы увезли в Пентагон и о нем больше никто ничего бы не услышал. И какой-нибудь генерал, а возможно и сам президент, собрал бы пресс-конференцию и спокойно разъяснил, что все случившееся было просто массовыми съемками нового научно-фантастического фильма. А природа этой вечной игры такова, что почти наверняка оказалось бы, что фильм действительно снимается или уже снят а удивительная летающая тарелка, приземлившаяся на глазах практически всей страны, является точной копией реквизита, использованного в фильме. Мы ведь уже были свидетелями длинной серии подобных мистификаций за последние 20 лет, хотя, конечно, менее драматических, чем в приведенном мною примере. Ни одно ответственное правительство реально не может даже пытаться объяснить эту сверхстранную ситуацию общественности. Поэтому наша военная по своей сути правительственная система вынуждена была проводить наиболее простую политику – отрицать факт существования феномена. Если же летающие тарелки являются ничем иным, как огромной по своим масштабам мистификацией, то отсюда вытекает, что многие из самых фундаментальных воззрений человечества основаны на очень похожих мистификациях. Ни одно правительство, естественно, не захочет разоблачать вековые воззрения человечества и быть вовлеченным в томительную полемику, которая наверняка возникнет в результате этих разоблачений. Результаты расследований, проведенных военно-воздушными силами в начале 60-х годов и моих собственных независимых исследований, свидетельствуют о следующем. Когда данные наблюдения рассматриваются в большом количестве, они автоматически опровергают сами себя. И это неизбежно, так как индивидуальные наблюдения, собранные вместе, не могут составить общие картины. Они представляют собой часть чего-то гораздо меньшего. Они формируют тот самый кончик иглы, который ультрасущества решили показать нам. Безусловно, в небе имеется огромное множество объектов. Мы никогда их не видим или, увидев, не обращаем на них должного внимания. Но если их собрать вместе они и будут тем кончиком иглы, не более. Это и странные облака, и сверхъестественного вида птицы, и крылатые существа, и совершенно на первый взгляд обычные самолеты. Все они составляют часть реального феномена. Но есть и другие объекты, невидимые для человеческого глаза, но обнаруживаемые иногда радарами и теми, кто более восприимчив к приему сигналов из неизвестного электромагнитного источника или источников окружающих нас. Сэр Виктор Гедал отметил, что большинство наблюдений НЛО сделано людьми с особыми психическими способностями, а также людьми без этих способностей, но которые находились в ауре первых, и оказались временно настроенными на сверхчувствительное восприятие. Как это ни покажется невероятным, но у этой гипотезы есть очень сильные стороны. Однако очень опасно исключать возможность того, что некоторый процент наблюдений, пусть очень маленький, является самой настоящей реальностью. Большинство ученых признают, что имеется достаточно доводов, пользу существования только в нашей галактике миллиардов обитаемых планет. А значит, не исключено, что разумные существа с этих планет посещали нас в прошлом, находятся у нас с визитом сегодня или планируют нанести нам визит в будущем. При отношении ко всем НЛО как к иллюзиям, галлюцинациям и парафизическим явлениям, Мы можем остаться не готовыми во всех отношениях к потенциально возможной ситуации, вторжению из другого мира. Ведь явные физические наблюдения, в частности посадок, после которых оставались отчетливые следы на земле, свидетельствуют о том, что объекты представляют собой совершенно реальные машины. Но если это так, и все эти случаи являются результатом присутствия в нашей атмосфере реальных, созданных гением разумных существ космических кораблей, то тогда имеющиеся в нашем распоряжении данные заставляют предполагать продуманный план действий пришельцев, сосредоточение ими сил, кульминацией которых могут быть военные операции.